Глава 27. «Перелёт был довольно спокойным для всех, кто летел со мной. Я же мысленно истерически металась, как белка в колесе, чтобы придумать хоть какую-то сносную отмазку, чтобы избежать серьезного скандала. Я прекрасно понимала, что редкому мужчине понравится, что так, кто ему дорог, самостоятельно примет подобное решение, перепрыгнув при этом через его голову». По сути, мне бы в тот день рассказать всё Владу и спокойно предоставить ему возможность решить все самостоятельно, но я не смогла. Настолько привыкла все делать сама, да и воспринимать Влада, как моего мужа еще не привыкла, что совершила глупость. Мой побег никому лучше не сделал. Как показала практика, моя мама не из робкого десятка, и в тот день было скорее исключение, чем правило. Буквально на следующий день она уже была Аки-конь, а вот мы уже были в дороге в другую страну. Может быть, права была мама, когда говорила, что переждать весь этот кошмар было проще дома с мальчишками. Сейчас уже гадать смысла нет, что сделано, то сделано, но внутри беспокойство росло. Влад довольно жесткий человек, судя по рассказам прислуги, которая знает его больше, чем я. Но по отношению ко мне и к детям он никогда эту жестокость не проявлял. Я даже не слышала ни разу, чтобы он на кого-то из сотрудников кричал, хотя часто созванивался с офисом дома. Остаётся надеяться, что меня тоже минует. Стоило самолету приземлиться, как нас сразу повели в бизнес-зал. Там нас ожидал водитель, который даже словом не обмолвился с Алексеем, когда тот передавал нас с рук на руки. Ощущение было, что мы вообще не домой едем. Моя паранойя развелась в таком объеме, что я уже было подумала, что всё это подставы и нас везут к Вадиму Николаевичу, но нет. Вскоре из окна машины показались знакомые сосны, и вот уже выглянул из-за угла дом, в котором я прожила последние несколько месяцев. «Дочь, ты не сможешь пересидеть в машине все это время?» «Могу». «Нет, не можешь», — засмеялась матушка. «Не боись, все равно придется поговорить. Я думаю, что ты преувеличиваешь и делаешь из своего мужа монстра». Я уверена, что он переживал не меньше тебя. Поэтому сейчас очень рад будет увидеть тебя целой и невредимой». Объект нашего обсуждения стоял около калитки и молча смотрел на черный седан, в котором мы сидели. Не торопил. Давал мне возможность самой собраться с мыслями и выйти наружу. Я была ему благодарна, но все равно внутренне тряслась от страха, как осиновый листок. «Всё, давай!» Мама похлопала меня по плечу. «Представь, что отрываешь пластырь. Резко и стисни зубы». «Легко говорить». Мама выпорхнула из машины и с улыбкой двинулась к Владу. Тот тоже на удивление широко улыбнулся и поцеловал в щеку мою родительницу. Та что-то шепнула ему на ушко и пошла во двор. А я продолжала тяжело дышать, дабы хоть немного успокоиться. «Но все, в самом деле, хватит уже». Пока запал не пропал, я резко выскочила из машины и встала около двери, не осмеливаясь сделать шаг вперед. Но либо я так жалко выглядела, либо уже Влад не выдержал, поэтому резко сократил между нами расстояние и схватил меня в охапку, крепко прижимая к себе. Знакомый запах дорогого парфюма окутал меня с ног до головы, заставляя как кошка замурчать от удовольствия. Куда-то внезапно испарился страх, а на смену ему пришло томление, радость от встречи и какое-то невероятное чувство нежности, которое не поддавалось никакому объяснению. Рвано выдохнув, я робко обняла мужчину за талию и уткнулась носом в ложбинку на его груди, обтянутой дорогим шелком рубашки. «Никогда так больше не делай, слышишь?» Прошептал еле слышно мой невероятный мужчина. «Любая проблема, любая трудность, мы все переживем вместе». Побег ничего не решает. И тут до меня дошло. Мужчина обнимал меня с какой-то голодной яростью, так будто я вот-вот снова исчезну, так же, как и мать его детей. Какая же я дура! Однажды женщина уже ушла от него в никуда, да так, что оставила после себя разбитое сердце. Она же уходила к другому мужчине, бросила детей. И тут я. Побег, полное отсутствие объяснений. Все это вернуло Влада туда, где ему было больно. Как бы он ни старался быть сильным, подобные вещи оставляют след на душе. А я своим поступком эту рану расковыряла. Внезапный приступ чувства вины заполонил меня от макушки до пят, и я вцепилась в мужчину, как в спасательный круг. Слёзы неконтролируемо брызнули из глаз, и я зарыдала, как белуга, забормотав слова извинений куда-то в грудь Влада. Эй! Мужчина отстранился и кончиком пальца подцепил мой подбородок, поднимая зарёванное лицо на себя. «Ты у меня чудо, знаешь об этом?» Большими пальцами, едва касаясь кожи, нежно, как самой большой драгоценности, мужчина стёр слёзы и заглянул мне в глаза. «Прости меня, что не сделал все так, как было бы правильно, но я обещаю, что все исправлю. Мы будем ходить на свидание, гулять по побережью» смотреть кино, поедая гадости, и много-много целоваться. Только ты все равно останешься в статусе моей жены, ладно?» Прыснув от смеха, я быстро-быстро закивала и снова крепко обняла мужчину, который медленно, но верно становился для меня самым важным мужчиной в мире.